Глава 18. «Мы опять переезжаем?» спросил Роман, когда я на следующий день забирала его из детского сада. Мне было сложно найти подходящий момент, чтобы сообщить сыну эту неприятную новость, но он сам услышал, как Илья ругался предыдущим вечером, пока просматривал списки квартир. Роману было очень сложно переезжать. Он только-только привык к жизни у Кена, а мы опять собирали вещи. «А Санта узнает, куда я поехал?» «Сначала он к нам придет, а потом будем переезжать», — объяснила я. «Но все будет отлично, все в порядке». Я держала его за рюкзачок, чтобы он не выскочил на проезжую часть. «Можно мороженое?» — спросил он, увидев тележку с едой. «Милый, это кебабы», — помотала я головой. «К тому же для мороженого сейчас слишком холодно». «Ладно, а для чего не слишком холодно?» Он взглянул на меня, ясно давая понять, «Что бы я ни предложила, оно должно быть одинаково вредным». «У меня идея», — сказала я, внезапно ощутив прилив вдохновения. «Не хочешь сделать огромный пряничный домик?» 15 минут спустя Роман уже сидел в моей тележке, пока я бродила по супермаркету Whole Foods среди профессиональных закупщиков продуктов, охотящихся за сокровищами для чужих кладовых и депрессивных домохозяек в поисках шардоне. Обычно... Я ничего не покупала в местах, где 300 граммов клубники стоили больше 7 долларов, но это был ближайший к нам магазин. Стоя возле ряда с молочными продуктами и изучая коробки с яйцами в попытке определить, какая из картинок больше всего похожа на логотип Club Med, я вдруг услышала, как кто-то зовет меня по имени. Сноска. Club Med. Название туроператора. Обернувшись, я увидела Сари. Ее корзина была набита пробиотиками и мармеладками с мелатонином. «Девочка, ты везде, куда бы я ни пошла!» — воскликнула она. Я схватила случайную коробку, на которой были изображены курочки в красных бикини, и улыбнулась ей. «Привет!» Выражение лица Сари вдруг немного помрачнело. «Поздравляю!» — сказала она. «И как тебе это удалось?» «Что? Ты о моем собеседовании с Мэрилин?» «Я продавну Коул». Она впилась в меня глазами. «Публикация». У меня голова закружилась от непонимания. «Что за публикация?» «Можно я пока оставлю это тут и схожу за Шардоне?» — улыбнулась Саре Роману и подала ему корзину. «Проверь телефон». Как только она отошла, я залезла в сумку и достала смартфон. У меня дыхание перехватило от того, что я увидела. «Что случилось?» — спросил Роман. «Это от Санты?» Дафна не просто отметила меня на своей странице. Она выложила мое фото. Просто меня. В ее гардеробной. В ее одежде. Она даже использовала мое описание. Модный воришка гамбургеров. У картинки было больше четырех лайков, а список комментариев был таким длинным, что его было невозможно пролистать. Меня начало мутить. «Кто это?» Написала собака «Цена не имеет значения Ти». Редактор раздела аксессуары журнала Vogue. «Что это за дизайнер?» спросила собака «Сумки для подруги», глава крупного магазина сумочек. «Можешь поделиться подробностями, кто был дизайнером твоей гардеробной?» прокомментировал еще один фолловер. И так далее. «Новый уровень, да?» спросила Сари, появляясь с двумя бутылками шардане. «Кстати, когда будем пить?» Я наклонила голову. Саре никогда раньше не предлагала выпить. Она даже не ответила мне по поводу того похода в кофейню. «Может, прямо сейчас?» — спросила она, укладывая бутылки в корзину. «Или сегодня вечером?» В ее голосе сквозила надежда, если не отчаяние. «Вечером я планирую делать пряничный домик», — ответила я. «Как насчет ближайших дней?» «Ловлю тебя на слове. Я, конечно, мелкая рыбешка по сравнению с Дафной Коул, но все равно со мной весело». Она улыбнулась, взяла бутылки и сделала вид, что пьет сразу из обеих. Пока мы с Романом дошли до дома Кена, сумки из супермаркета уже передавили мне запястье и придали моим рукам синюшный цвет. Толкнув онемевшими пальцами дверь подъезда, я увидела гору посылок, которые загораживали наш почтовый ящик. «Ты мне что-то заказала?» — радостно спросил Роман. Решив, что произошла какая-то ошибка со стороны почты, или что Марина опять закупалась снотворным, я взяла одну из коробочек, чтобы ее изучить. На ней было мое имя. После двух поездок на лифте мне, наконец, удалось поднять все посылки в квартиру. Роман сидел за стойкой, впиваясь в меня глазами, пока я открывала ножницами первую коробку. «Это новый Бен-10? Кевин-11?» — застыла Марина, выйдя из спальни мальчиков. «Это лампа для селфи? Или что-нибудь от Ким Кардашьян?» Сноска. Бен 10, Кевин 11, персонажи детского мультсериала. Пытаясь их не слушать, я прорвалась сквозь огромное количество упаковочной бумаги и увидела записку от Сьюзен, агента Дафны. Дафна подумала, что тебе понравится. Целуем до Одерю, Сьюзен и команда. «Это надувной мяч», — сказала я в недоумении. Внутри коробки была приклеена открытка с инструкциями. «Привет, Мэг. Хочу, чтобы ты была первой, кто узнает о...» собака-малыш-плантан, полностью натуральном солнцезащитным креме для детей, который теперь выпускается во множестве ярких веселых цветов. Намашем лицо, влезь в бикини и используй этот пляжный мяч в нелепой, но чувственной фотосессии, а потом поделись ею со своими подписчиками. Не забудь отметить собака-малыш-плантан, чтобы и мы смогли заценить твой странный стиль. В другой посылке было семь упаковок крекеров из нута с запиской, которая гласила «Протруби в рог своего сердца с нашими веганскими органическими палеочипсами без глютена, орехов, молока, яиц и сахара. Продемонстрируй свою любовь. Отметь, собака, веселые чипсы США». Я разорвала пакет. «А что, не так плохо?» — попробовала я один из чипсов. «Невкусно» заявил Роман, выплевывая смесь нутовой муки и веганского сыра прямо на деревянный пол. Марина запустила руку в коробку, в которой лежали пенопластовые палочки и бутылки для воды с логотипами. «Вот что происходит, когда ты инфлюенсер», сказала она, не скрывая восторга. «Тебе целыми днями присылают всякие бесплатные ништяки». «Я не инфлюенсер», — заверила ее я. «Это все Дафна отправила». «Хотя я и была сбита с толку», но мне было приятно. Марина шмыгнула носом. «Знаешь, мой братец тебя убьет. «Почему?» — спросила я, хотя и знала ответ. «Потому что он все это ненавидит». Марина достала Феликса из-под горы упаковочной бумаги, скопившейся на полу. «Что это? Чипсы изнута?» — ответила я, глядя, как Роман бегает за рыжиком вокруг дивана, кидая ему пляжный мяч от Plantain Baby. Все, что с обязательствами. Марина взяла у меня плоский камень и начала водить им по лбу. Это называется гуаша. Штука для массажа лица. Сефора стоит 30 баксов. Будем считать это моей оплатой за сегодня. Я все еще стояла, уставившись на нее, недовольная таким ответом. Какими именно обязательствами? Эти компании хотят, чтобы ты все это опубликовала. А если твои аппетиты вырастут, что и произойдет? Тебе придется постить еще больше. Вот так это работает. Почему я тебе это рассказываю?» «Ага, понимаю, но я ведь даже не публичный человек», — напомнила я. «Понятное дело, сначала тебе придется им стать», — сказала она, закатывая глаза. «Решить эту проблему». Было уже больше десяти часов вечера, когда Илья наконец вернулся домой. От него пахло алкоголем и парфюмом, что случалось нередко, но каждый раз меня напрягало. Он сразу пошел в ванную ополоснуться. Выйдя из душа, Илья, стоявший напротив меня в одном лишь полотенце, указал на коробке на кухне. «Итак?» «Это от моей подруги Дафны. Помнишь, инфлюенсера, который я тебе рассказывала?» «От кого?» — спросил он. Я отвела глаза, а потом вновь на него взглянула. «Боже, его кубики на прессе так раздражали!» «Женщина, которую я встретила в Челси-хаусе. Я же тебе о ней уже все рассказала, разве нет?» Мне удалось почти три месяца не называть мужа ее настоящего имени. Я почему-то боялась, что, если оно слетит с моего языка, он вдруг сможет прочитать все мои мысли о ней. «У нее дети в Эббингтоне», — добавила я. «Та, которая хочет абонемент в бассейн?» — спросил он, все еще не понимая. «Нет, это Лоран, ее двоюродная сестра. Я работала с ней над рекламной кампанией «НБД». Продолжала я, стараясь звучать невозмутимо и профессионально, одновременно копаясь в ящиках, хотя мне ничего не было нужно. «НБД?» — А озадаченно взглянул на меня он. «Мамочкины бомбы. Я же говорила тебе, что заставила их сменить название». «Нет. По-моему, ты не говорила. А еще ты не сказала, что они тебе до сих пор не заплатили». «Я все тебе сказала», — настаивала я. «Возможно, ты просто не слушал». У меня было достаточно мелких сорсов с Ильей, чтобы знать, что если я буду продолжать гнуть свою линию, то он сдастся и согласится со мной. Окей, может быть. У меня в голове сейчас миллион разных вещей. Ладно. В общем, все это ее агент прислал. Это просто всякая фигня, которую они отправляют инфлюенсерам. Видимо, у них были лишние экземпляры. Нервно добавила я. Не переживай, это бесплатно. Не бывает ничего бесплатного, пробормотал Илья. «Так что? Ты теперь инфлюенсер?» «Нет, но это было бы намного прибыльнее, чем писать рекламу», ответила я со вздохом. «Марина говорит, что мне надо сделать мою страничку открытой». Я ждала, пока он ответит. «А еще она сказала, что у тебя больше десяти тысяч запросов на дружбу», опередил меня Илья. «Было бы глупо думать, что моя заловка сможет сохранить секрет. Она, видимо, позвонила брату сразу же, как вышла из нашей квартиры». «Я не очень понимаю, как все это устроено», — сказала я, уже зная, что в последний раз, когда я проверяла, у меня было ровно 11 220 запросов на дружбу. Пять минут назад. «Если ты всерьез хочешь принять в друзья всех этих людей, тебе надо удалить фото детей», — прямо сказал он. «Я удалю», — согласилась я. «Это все, что ты скажешь?» Илья пожал плечами. «Ну, ты правда собираешься на это пойти?» Ты готова стать открытой для всей этой критики, всего осуждения. «И чипсов», — ответил я в попытке разрядить обстановку. «На тебя это очень похоже», — скептически взглянул на меня он. «Что ты имеешь в виду? Я уже делаю это для других людей». «Ну, для других — да. Но для себя?» «Я этого не представляю. Ты не из тех девушек, которые нуждаются в таком количестве внимания. В хорошем смысле». Его телефон, лежащий на комоде, завибрировал. На экране высветилась «Анна». Я никогда не слышала, чтобы он упоминал кого-то с таким именем. «Вообще, немного внимания мне не помешает», — я указала ему на телефон. «Ты не хочешь взять трубку?» «Нет, мой рабочий день закончился. Без меня как-нибудь переживут». «А Анна сможет пережить?» — игриво спросила я. Илья начал нервничать. «Знаешь что? Попробуй». Может, станешь более уверенной в себе и не будешь сидеть тут и обвинять меня во всяких глупостях. Серьезно? Я слишком радовалась, чтобы ревновать. Конечно, — ответил он, — только без моих фоток и без фоток детей. Отлично. Я смотрела, как он надевает чистую футболку. Возможно, немного заработаем. Этих денег хватит, чтобы оплатить квартиру, когда переедем в январе, и частную школу. Их на многое хватит. Что за херня на мне надета? перебил меня Илья, глядя на свою грудь. На его футболке было напечатано «Как ты трубишь в рог». «А, это...» — ответила я, стараясь не расхохотаться. «Это по почте пришло». Было видно, что Илья раздражен, но в то же время ему смешно. «Вообще, она удобная». «Я знаю, как добыть тебе еще таких футболок», — сказала я, глядя на него с улыбкой.